Глава двадцатая. Торговля бессмертна. Заструилась. Побежала по России сырье по дешевым армейским тарифам. Клынула мощным потоком. Пошли цистерны аж из самого центра Сибири. Воспрянул к жизни завод, вспыхнули факелы. А на склад стали поступать мешки с гранулированным полимером. Спундер поставил на заводе командовать от своего имени одного знакомого ему по Испании, бывшего журналиста. А почему нет? Они тоже люди и говорить могут ой как красиво. А пока журналист этот разглагольствовал, дела творили Питер и его московская фирма Battle Logic. Чтобы мешки с товаром не залёживались на складе и чтобы деньги не оканчивали свой непрерывный круговорот. Пришлось Питеру ехать в новую мастерскую мира, коммунистический Китай. Но не в самое пекло на подобии Шанхая, а в относительно спокойный Ганконг. Там делами ICP наряду с другими заправлял потом и кровьюских постреволюционных эмигрантов Даниэль Зильберг, который на американский манер сократил своё наименование и стал зваться Данзиган. Жиган был постоянно весел, элегантен и одет по последней миланской моде. За этой весёлостью скрывалась однако смертная тоска, недавно безвременно ушедшая от него ження. И в деловых соображениях никому он эту тоску не показывал, а был всегда доброжелателен и сочувственен своим восточным клиентам, что весьма ими ценилось. В силу сложившихся за последние тысячелетия традиций, Очень часто один китайский чиновник не знал, чем занимается другой, сидящий за тонкой стенкой его кабинета. А Дан это знал, поскольку был в хож в каждый кабинет. Он был вдобавок чрезвычайно любознателен, и над ним не давлела угроза какой-нибудь культурной революции или расстрела на площади в отместку за коррупцию. У него был британский паспорт. По правде сказать, с деловой дисциплиной у Дана тоже было всё в порядке. Свои товары, даже из смутной России, он поставлял точно и в срок. Но с Даном надо было предварительно договориться, чтобы он не принял за правду цифры в контрактах. Поэтому Питер срочно вылетел в Гонконг. Там он ещё раз поразился той восточной элегантностью, с которой Дан вёл дела. При этом он совершенно не заморачивался, законно или незаконно, всё выглядит. Главное финансовый результат. Питер сидел в отличном ресторане, дотошно объяснил партнёрам, как будет работать схема, какие цены будут показаны в контракте и какие комиссионные надо будет начислять за каждую тонну поставленного пластика. И главное, на какие оффшорные счета комиссионные эти следует переводить. Дан и сам не забыл оговорить стоимость своих услуг. Стороны оказались довольны друг другом. Питер не стал задерживаться в экзотическом месте, азарт нового дела его подстегивал, и буквально ближайшим самолетом он улетел в Москву. Жизнь бывает удивительно приятна, когда встретишь родственную душу.